Глава 6. Музей и монастырь. Пару часов Артем посвятил круговороту из Эчмиадзина в Ереван и обратно. Распрощавшись с Гуар, предложивший звонить в любое время, он вызвал такси и, на пропавших 20-летними грехами и табаком Кадилаки, вернулся в лоно святой церкви. Яко Наванес ждал на перекрестке пешеходно-туристических путей внутри храмового комплекса. Сумерки наложили тень на все древние постройки, зажженные кое-где окна духовной семинарии и общежития семинаристов успешно воевали с наступавшим вечером. Включившиеся уличные фонари и подсветка каменных стен заявляли о временном перемирии между светом и тьмой. Красиво не смог сдержать восхищение Артем. — Да, — согласился диакон Ванес, — давайте помогу и протянул руку к его дорожному чемодану. Тот по-собачьи послушно стоял в ожидании команды, вытянув хвост рукоять и растопырив лапки колеса, пока хозяин наслаждался видом окрестностей. Артем вежливо отказался, и они двинулись к гостинице, где совсем недавно расстались с владыкой Мушегом. Дорога заняла не более трех минут, но за этот промежуток времени Артем успел обсудить с диаконом Аванесом План действий на сегодня. «Если вы хотите отдохнуть, то скажите. Ужин у нас после вечерней службы, она в 17.00. Закончится в 17.30-17.40, и я вас отведу в трапезную. Встречу у гостиницы сразу после службы». «Я бы хотел на службу», — твердо сказал Артем. «А в музей мы не попадем?» я бы еще хотел осмотреть комнату иеромонаха Асагика. Это возможно? — Если хотите на службу, то встретимся у входа в церковь. Вход вон там, прямо по диагонали мимо главного храма. Увидите. К 17.00 подходите. Музей уже закрыт. Он до 16.00. Осмотр комнаты иеромонаха мы не можем разрешить. Во-первых, не в наших правилах. Во-вторых, полиция уже там была. Из личных вещей вам вряд ли что-то понадобится. Тетрадь с записями изъяла полиция. Разве что его личная библия с пометками. Но она на армянском, поможет ли? И как мы начнем поиски, по-вашему, — поинтересовался Артем, — с чего? Яконаванес пожал плечами. Видно, он не разделял оптимизма настоятеля насчет возможной помощи в расследовании Миряниным тем более весьма отдаленным от церкви, а от армянской тем более. — Ладно, даете Библию, я полистаю. Бывало, при подготовке к суду изучаешь сотни раз уже просмотренные листы дела и находишь что-то ранее невиденное. Верите? Попытался развеять сомнение дьякона Артем. — Оперативная удача, так это называется у нас. — Верю, конечно. — спокойно ответил дьякон Овенес, — если сотни раз читать Святое Писание, то всегда найдете ранее непонятное. Вот, например, притча о вдове и неправедном судье. Читали, наверное. Заметив, что Артем вопросительно ждет, продолжил. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила... «Защити меня от соперника моего!» Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Или вот еще Иисус сказал, «Положим, что кто-нибудь, имея друга, придет к нему в полночь в дом и скажет ему».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 Вы имеете в виду, что то, что я называю оперативной удачей на самом деле? Спросил Артем с улыбкой. На самом деле, ваша неотступность в достижении цели, а то, что вы называете удачей, промысел Божий, это когда от вас ничего не зависит. Идете по улице, а сверху падает кирпич, или льдина, что в ваших краях скорее, и мимо. — Могла убить, но не убила. — Промысел? — Да. Вас никто не спрашивал, хотите вы родиться на свет или нет. — Равно как вас не спрашивают, когда вам этот мир покинуть. — Ладно. Не стал спорить Артем, тем более они уже стояли на ступенях гостиничного входа. Мужчины вошли внутрь, уже знакомый в актер, встречая, протянул Артему ключ с пластиковой биркой — Тот глянул на бумажный листочек, вмещенный в зеленый ободок. Шариковой ручкой была там начертана цифра пять. Спохватившийся под взглядом диакона вахтер включил свет в коридоре, куда Артем и двинул лапки колеса своего чемодана. Ковровая дорожка, видимо, ровесница пристройки, была в отличном состоянии, сообщая, что гостиница при монастыре — не туристический отель, а гостевой дом для редких паломников. Скрипнула, открываясь деревянная дверь. Все вошли в номер. Дьяко Наванес снова выразительно посмотрел на вахтера. Тот светливо среагировал. — Да, добро пожаловать. Если будет холодно, вот пульт от кондиционера. Ну? Он не знал, что еще сказать, ибо номер не отличался особым изыском. Обычная комната с застиренной двуспальной кроватью, с одной подушкой, шкаф, комод, письменный стол со стулом. На столе радовала глаз ажурная фарфоровая ваза, видимо, для фруктов. Рядом две маленькие бутылки питьевой воды и коробка салфеток. Уборная. Артем обнаружил, что в номере нет ни телефона, ни телевизора, и забеспокоился. «Да, конечно, вот!» актер открыл дверь, внутри которой оказался довольно большой санузел со всеми положенными атрибутами, включая даже одноразовую зубную щетку и миниатюрный тюбик с пастой. — Располагайтесь, — сказал диакон Аванес. — Увидимся на службе в 17.00, если придете. Оставшись один, Артем еще раз огляделся. До вечерни оставалось сорок минут. Посмотрел в окно, раздвинув занавески. Сквозь ажурную решетку чуть влево открывался пока еще индустриально-строительный вид на древнейший в мире христианский собор. Работники резиновыми молотками трамбовали вокруг новенький настил из местного туфа, укладывая его вместо асфальта. Тяжелые рыжие камни были сложены штабелями у строительного вагончика. Артем на глазок определил их толщину, трое против московских гранитных плит, которыми вымастили дорожки парка Музеон, шедшие пузырями каждую весну. намека делают». «Простоял храм две тысячи лет, и еще втрое больше простоит», — подумал Артем, и сосредоточил взгляд настроений напротив. В глубине аллеи виднелся красивый фасад здания, на ступенях которого стояла группа священников и мирян, о чем-то говорящих. Взгляд привлек священник, в одиночку бродящий по аллее от этого здания к гостинице. Со спины Артем вообще не обратил на него внимания, но, повернувшись лицом и не спеша двигаясь вперед, он показался знакомым. «Видел», — подумал Артем, — «точно видел. Буквально вчера, хотя... Все они с бородками и все черноглазые. Разобрал чемодан, достав необходимые вещи на сутки вперед, погремел вешалками о тонкие стенки скрипучего шкафа укомплектовал холодную ванну прихваченными с собой бритвой и одеколоном В иных обстоятельствах обязательно включил бы телевизор для ознакомления с местными программами но за отсутствием последнего решил выйти пораньше и осмотреться открыв дверь номера встретился с недружелюбной темнотой коридора бережливый вахтер выключил свет так что пришлось подсвечивать дорогу фонариком смартфона Вышел на крыльцо, после темноты коридора показалось, что на улице стало даже светлее, чем полчаса назад. Двинулся по аллее к перекрестку. Священник со знакомым лицом, увидев его, подозрительно резко развернулся и ускоренным шагом зашагал прочь. — Вероятно, представили ко мне соглядатая. — Все-таки монастырь, — подумал Артем. — Но лицо что-то знакомое. Артем наизусть запоминал материалы дела, буквы, даже цифры, но вот память на лица у него была явно не художественной. Свернул налево, подошел к дышащему тысячелетиями христианской истории собору. Внешне традиционный армянский храм с куполом, что не спутать ни с каким другим. Эдакий капюшон верховного патриарха. Ничего грандиозного ни в куполе, ни в общем убранстве снаружи. Великолепие церковных зданий обычно зависит от значительности общины и щедрот жертвователей. И несмотря на полное превосходство в наши дни местной христианской паствы, очевидно, так было не всегда. Армянский народ с IV века нашей эры не сказать, что имел материальное благоденствие, так что удивляться скромности внешнего облика старейшего христианского собора мира не приходилось. Артем вспомнил поездку в Иерусалим, когда храм гроба Господня и храм Рождества Христова не заметил бы, если бы в составе туристской группы не привезли и не показали. Тем не менее, сбой сердечного ритма и мурашки по спине существенно отличали восприятие этих святынь по сравнению с другими яркого убранства храмами иных мест. В сторону широкого трехъярусного купола... Относительно современной часовни, расположенной в 50 метрах от главного храма, тянулись люди — священники, явно торопясь, миряне, скромными семейными стайками. Перед тяжелой дверью люди останавливались и по-армянски, крестясь слева направо, входили внутрь. Артем тоже перекрестился, правда, по православной традиции, справа налево, отметив для себя, что надо будет спросить об этой разнице. Войдя внутрь, удивился расширившемуся вокруг. Войдя внутрь, удивился расширившемуся вдруг пространству. Церковь, где в период ремонта собора проводились монастырские службы, снаружи не выглядела столь внушительно. Серый цвет стены купола не пугал привычной темнотой европейских храмов. Вероятно, потому что облицовка не была сплошной а состояла из разных оттенков плит серого туфа, того же, что снаружи был подобран в рыже-розовой палитре тротуарного покрытия. Электрическая люстра под потолком, десятками ламп, наполняла воздух ярким светом, заменяя солнечный. Под сводом купола расположились чугунные стойки-подсвечники с зажженными восковыми свечами, армянские подсвечники, наполненные водой ванны с песчаным дном, Зажженные свечи ставят, втыкая в песок, так что расплавленный воск не приходится счищать, он аккуратно застывает на поверхности воды, оставляя причудливые фигурки. Артем слышал, что у армян нет разделения мест установки свечей на здравие и упокой. Всех поминают как живых, потому что в ванночке-подсвешники похожи на маленькие священные озера, на поверхности которых близкие люди. Яркими огнями свечей часто сливаются вместе, здравствующие и ушедшие. Артем огляделся и, не увидев, где можно приобрести свечу, просто взял ее со стойки у входа и опустил монету в сто драм в ящик для пожертвований. С трудом нашел угол в этом открытом пространстве, чтобы видеть все происходящее. Свечу зажигать не стал, приятно ощущая мягкий воск и аромат, разминал ее пальцами. Священники занимали места в центре, выныривая из двери справа от входа, по пути поправляя бордового и зеленого цвета ленты, перекинутые через левое плечо наши скорясы. На лентах отливали золотом плетеные кресты, по бокам той же нити орнамент. Выстроившиеся по периметру священники были без головных уборов. В центре важно восседали на стульях духовные лица, в капюшонах, явно саном повыше, их черные одеяния не были украшены лентами. Миряне, как и Артем, заняли места вдоль стен, некоторые встали на колени, все прихожане лицами были обращены к алтарю, абсолютно непохожему на виденный Артемом ранее. Розового туфа престол с двумя тяжелыми подсвечниками, на котором возвышался серебряный сосуд с крышкой, ждал начала богослужения. Голубь на крышке сосуда явно подчеркивал факт, что это вместилище святого миру. За престолом вместо привычного лика спасителя или Девы Марии было лишь узкое окно бойницы, сквозь которое, вероятно, днем изливался свет, но сейчас в его витражном стекле отражалась лишь торжественность внутреннего убранства. Началась служба. Хором священники прочли «Отче наш». Артем знал наизусть слова этой молитвы, той, что Иисус учил апостолов, знал на трех языках, но по-армянски звучащие слова «Отче наш» просто уловил по схожей мелодии ритму. После началась служба, послушники монастыря выстроились в две колонны перед пюпитром с раскрытой толстой книгой и по очереди подходя мелодично читали, или скорее пели, псалмы. Закончив очередной послушник поворачивался к сидящим сановникам в капюшонах, благоговейно кланялся и уступал очередь следующему. Через какое-то время все запели хором в несколько голосов, и эхо, отталкиваясь от стен, звуковой волной ударило Артема так, что невольно пришлось опереться о стену. «Ого!» — мелькнула светская мысль, оценившая красоту религиозного исполнения. Артем давно задумывался, что такое... Мысли вообще и на каком языке они говорят с нами? Мозг, услышав пение монахов, по-английски, вероятно, сказал бы Воу. По-немецки также, но ни одно из этих слов, включая русские ого или «ух ты», не передавало восторга от услышанного. Не желая впадать в религиозный транс, внутренне включив режим выполнения задачи он все-таки здесь выполнял поручение. И вел адвокатское расследование, Артем перешел к противоположной стене, чтобы видеть лица священников. Поискал глазами диакона Аванеса, нашел быстро, попытался поймать глазами, но тот, хоть явно видел Артема боковым зрением, не сделал даже попытки встретиться взглядом. Тогда Артем начал поиск знакомого лица священника, увиденного на перекрестке. Среди участников служб его точно не было. Артем включил сканер знакомых черт среди стоящих вдоль стен мирян и наткнулся на пронзительный взгляд темно-карих глаз, вперившихся прямо в него. Буквально секунду длилась эта зрительная дуэль, но Артему было достаточно, чтобы опознать человека. Вблизи от входа в часовню стоял тот самый священник с перекрестка, но в этот раз одетый в черное одеяние, явно не священническое. На нем было длинное пальто чуть ниже колен, простенькое, из-под которого отчетливо были видны черные шерстяные брюки, завершающие вполне мирскую композицию ботинками на толстой подошве. Артем не мог перепутать. Он узнал священника, виденного часом ранее, и готов был поклясться, это тот самый, правда, сейчас хоть и в длинном одеянии, но не в рясе. Облачение священника нельзя перепутать — Рясы — это не спадающий плащ до да самых пят. Вероятно, он или успел переодеться, или просто закатал полы рясы, спрятав их под длинное пальто, превратившись в мирянина. Но, главное, Артем вспомнил, где видел раньше это лицо, показавшееся знакомым. Это был тот самый многодетный, ищущий работу, или милостинный прохожий с северного проспекта, шепнувший... И тут аккуратнее, брат. Просто береги себя.